Глава 27. Тоска. Курс молодого бойца. Весело было, чего уж. Прямо обхахочешься. Андрею служить в армии не довелось. Школа пилотов скорее гражданское учебное заведение. Наёмники тоже далеко не строевое подразделение. Когда сержант гонял его по десантной подготовке, Леднёв без преувеличения считал это адом, однако выкладывался по полной, ибо точно знал, что данная подготовка может спасти ему жизнь. Здесь же по 3 часа строевой подготовки и по 2 получасовые прогулки утром и вечером с песней. Хорошо хоть старших офицеров собрали в отдельное подразделение из 12 человек. И ведь соскочить не получится без вариантов. К тому же у сержантов, сиречь старшин, карт бланш на меры физического стимулирования. И эти парни ничуть не стесняются. Гейтин пробыл на модернизации 3 внутрисистемных месяца, то есть 120 дней. Уже больна большой объём работ был проделан. За всё это время его экипажу удалось побывать на борту только 5 раз, да и то лишь короткими набегами и поразнь. Всё остальное время боевая, десантная и строевая подготовка. Когда-то Андрей считал себя уже сложившейся личностью, Но потом ему пришлось пройти через Океанию, что открыло в нём новые грани характера или, вернее, разбудило дремавшее. Казалось бы, вот теперь-то всё, взрослый же мужик. А нет. Армия внесла свою лепту. Он вдруг поймал себя на мысли, что в нём вновь что-то изменилось. Он стал воспринимать всё как-то по-другому. Изменился сам. К лучшему или к худшему пока непонятно. Но то, что это имело место, факт. Ну и нейросети. Как говорится, сбылась мечта идиота. Если ты поклонник виртуальных игрушек, тебе не нужно даже вирткресло. Просто устройся поудобнее и ныряй в игрушку. Ну или работай. Правда, вычислительные возможности нейросетей не идут ни в какое сравнение с компьютером. Всё же о столь мощном процессоре в голове говорить не приходилось. Нейросеть это не суперкомпьютер, а скорее катализатор, позволяющий использовать потенциал мозга. Вытаскивать информацию из самого глубокого подсознания после установки нейросети команда Леднёва несколько дней приводила в порядок свою память. Андрей поначалу попросту впадал в ступор. К примеру, стоило ему подумать о колодце, как память тут же вываливала на него всё до мельчайших подробностей, связанное с этим самым колодцем. Причём не обязательно с ним самим, но и просто со словом. А это непомерно огромный поток информации, переплетающийся в невероятный клубок, распутать который, казалось бы, не под силу никому. Признаться без помощи специалистов можно было и совкнуться. Но действуя согласно указаниям наставника, Андрею вскоре удалось освоиться с алгоритмом систематизации памяти. Образно говоря, расставить всё по полочкам в определённом порядке. Ну и научиться пользоваться всем этим огромным массивом. Теперь, если его и интересовал колодец, то он задавал контекст, в котором тот ему нужен. Информации получалось на порядок меньше, и работать с ней было куда проще. Первые 2 дня леднёвым в буквальном смысле этого слова владело отчаяние. Казалось, что ему с этим ни за что не справиться. Вспоминались фантастические романы, где активация занимала всего-то пару часов, ну, в лучшем случае день. И раз супермозг готов к работе. На деле всё оказалось куда сложнее. Теперь понятно, что именно имел в виду Фогель, говоря о том, что первое время им будет не до корабля. Как появились и предположения, в чём состояла сложность установки симбиотика во внутренних системах. Симбиотик Это искусственный разум, причём саморазвивающийся. То есть, по факту, в одной голове уживаются две личности, которые вынуждены жить в симбиозе. По сути, человек использует свой мозг на прежнем уровне, опираясь на память и скорость обработки данных Искина, ну и внималой степени серверов сети. Нейросеть же всего лишь инструмент, с помощью которого человек может использовать больший потенциал своего мозга. Причём без опоры на сеть далеко не только память. Закладка условных рефлексов получается практически мгновенной. Навыки вырабатываются буквально за десяток повторений. На то, чтобы поставить ученику какой-нибудь приём рукопашного боя, потребуется всего лишь час занятий, и при этом подопечный будет способен применять его в самых различных вариациях. По мере наработки практики будут нарабатываться рефлексы и опыт, которые уже не забудутся. Итак, во всём. Память плюс практический навык, только с невероятной скоростью и лёгкостью. Быстрота обучения просто поражала. Правда, без специального оборудования не обошлось и здесь. Принцип того же вирткресла. Только теперь оно использовалось не для погружения человека в виртуальный мир, а для загрузки информации прямо в мозг посредством виртуальных технологий. Теоретический курс университета за какой-то месяц. Быстрее нельзя. Чрезмерное обилие информации может попросту выжечь мозг. Конечно, любая теория без практики мертва, и всё изученное нужно будет отрабатывать сначала в виртуале, а потом закреплять в реале. Но уж то, что ты получал после такого обучения, оставалось с тобой до конца твоих дней. Помнится, Андрея поражала скорость обучения во внутренних системах посредством соединения виртуала и практики. То, чего добились земляне, не шло ни в какое сравнение с этими технологиями. В таких условиях и дефицит кадров. Но тем не менее, это было именно так. Руководители проекта решили по большей части отказаться от привлечения взрослых кандидатов с уже сложившимися характерами и мировоззрением. Основная ставка была сделана на молодёжь. Именно она составляла львиную долю участников проекта. Ну и что тут сказать? Вырастить всегда проще, чем перевоспитать. Причём в первом случае можно слепить практически всё, что угодно. Правда, никакая нейросеть не способна предоставить человеку жизненный опыт, который приходит только с годами, через пробы, ошибки и набитые шишки. Иного пути попросту нет. Несмотря ни на какие технологии, за год из подростка не получить взрослую личность. Для этого всё же нужны годы. И проект был рассчитан не на быстрый результат, а на дальнюю перспективу. О чём задумался Андрей, упёршись подбородком в его груди и всматриваясь в глаза поинтересовалась Кейла. Да вот думаю, насколько ещё тебя хватит? Не затем ты пошла со мной, чтобы прозябать в какой-то глуши. Насколько я помню, ты ожидал бушующего в крови адреналина и волнующих кровь приключений. На деле же он ухмыльнулся и погладил её тёмные волосы. Они лежали на широком ложе в капитанской каюте Кайтина. Им предстоял обычный рабочий день по уже устоявшемуся и изрядно надоевшему распорядку, стоять у истоков чего-то нового и значимого, достойное деяние, кто бы спорил. Насколько же это порой требует терпения. Не забивай свою голову разными глупостями. Мне нравится быть с тобой, где бы ты ни был и чем бы ты ни занимался. Ещё немного и последует признание в любви, легонько потрепав её волосы, произнёс он. "Я богрика", с нарочитым вздохом произнесла она. "И ты неисправим, Андрей". Ты сама сказала, чтобы я не интересовался особенностями вашего общества, потому что могу узнать нечто шокирующее. А ты и раз стараться. Я всегда следую рекомендациям своих наставников и наставниц, делано на согласился Леднёв. Ладно, принимается, пристроив подбородок на сложенных на его груди руках, произнесла она. И, устремив на неё красноречивый взгляд, подбодрил он. Багрика никогда не откроется своему избраннику первый. То есть я твой избранник. Я этого не говорила. Просто объясняю, что ждать признания от Багрики бесполезно. Ох, как же у вас всё сложно-то. Он ухватил её под мышки и подтянул к себе, впился в губы. Она тут же ответила на его поцелуй, обхватив голову и взъерошив коротко стриженные волосы. Тебе придётся либо отпустить меня, либо смириться с тем, что впервые за 4 месяца ты опоздаешь к подъёму флага, оторвавшись от его губ и глядя на него лукавым взглядом, произнесла она. Да, служба. Вот оно мне нужно было. Тяжко вздохнул и расцепил объятия. Кейла понимающе ткнула его пальцем в кончик носа. Делай что должно и будь что будет, с улыбкой произнесла она. доделываю да я, делаю. Я знаю. Поднялась и потянулась довольной кошечкой. Он полежал ещё несколько секунд и рывком сел на ложе, сунул ноги в тапочки и уже хотел подняться, когда она сорвалась с места с задорным криком: "Я первая в ванную". Церемонию поднятия флага, перенятую у земного флота, проводили в многофункциональном зале. По мере необходимости он трансформировался в тренировочную площадку для тактических занятий, плац или спортивный зал. Кайтин огромный корабль, кто бы спорил. Ноль винная доля его объёма приходится на различные производственные линии и размещение вооружения. Вот и приходится применять некоторую универсальность. Вооружение по сути осталось прежним, разве только на смену тяжёлым дронам пришли истребители. Ирянские машины второго поколения прошли модернизацию и, как многое используемое землянами, симбиоз разных технологий. Как результат, получилась достойная техника, способная соперничать с новейшими образцами внутренних систем. И это только то, что касается ходовых характеристик. Вооружение стояло особняком и отличалось явным преимуществом. Кроме пилотов истребителей и механиков, на борту появилась рота десантников, которая в случае необходимости разворачивалась в полноценный батальон на 2/3 состоявший из андроидов. Последние, как и большинство вооружения, были модернизированы под двойным технологиям. Да, десантники. Скорее уж полугражданские. Благодаря нейросетям их обучение уже было позади, как и курс молодого бойца. Занятия по боевой подготовке, а по сути, учения, проводились раз в неделю, но со всей серьёзностью и ответственностью. Остальное время личный состав задействован на различных работах по созданию производственной базы для строительства станции. Помимо этого, расписанные ежедневные занятия, в основном направленные на поддержание физической формы. Конечно, в условиях современной войны, когда забыть навыки, в принципе, нереально, это кажется лишним, но только на первый взгляд. Все эти игры имеют только одну цель поддержание дисциплины. Основная доля экипажа Кайтина 18-20-летние парни и девушки, а молодость просто обязана быть безшабашной и гиперактивной. Вот и гасили это по мере сил, памятуя о старой как мир истине: все беды от безделья. Личное время, разумеется, было, куда же без него. Но строго дозировано. Жёстко? Есть такое. Но они на боевом корабле, а значит, о вольностях придётся позабыть. Тем более, что в космосе и у гражданских хватает всевозможных рамок, ограничений и обязанностей. Здесь безответственность и разгильдяйство одного может стоить жизни всем. Андрей прекрасно помнил, что сотворил с человеком вакуум всего-то за пару секунд. Того рабая ещё успели спасти, но только благодаря своевременно принятым мерам. Космос взимает плату быстро и безжалостно. Леднёв вошёл в зал через большую гермодверь и не останавливаясь направился в сторону старшего офицера. Экипаж, равняйся! Смирно! Рравнение на права! Капитан-лейтенант чётко повернулась налево и, печатая шаг, двинулась навстречу командиру. Леднёв, вскинув руку к обрезу фуражки, также перешёл на строевой. "Товарищ капитан третьего ранга, экипаж рейдера "Кайтин" для подъёма флага построен". Старший офицер, капитан-лейтенант Бессонова. Нет, Тёонова вовсе не вышла замуж за Юрия, пока не вышла. Но у неё, как и у всех рабов, не было фамилии. Они не являлись членами рода, только принадлежали ему. Вот и взяла фамилию своего мужчины. Андрей же никого не желал видеть в этой должности, кроме своих товарищей. Но у всех нашлась та или иная, но вполне уважительная причина. Дмитрий принял командование ротой, Бранд возглавил истребительную эскадру одной из эскадрилий, которой, кстати, командовала некая польская паночка Эва Ковальская, с которой Андрей учился в школе пилотов. Кейла стала первым пилотом и навигатором, Юрий главным инженером корабля. Фогель занимался только строительством станции и вместе со своими специалистами был в качестве прикомандированного. Оставалась только Тиона, которая без труда взвалила на себя такую ношу. Шаг в сторону, поворот направо, пропустить прошедшего мимо командира, поймала момент и направилась следом, отстав на пару шагов. Андрей остановился посредине строя, повернулся к нему лицом. "Здравствуйте, товарищи. Здрави, желаю товарищ тарешки там третьего ранга. Вольно! Вольно!" продублировала команду старший офицер. В этот момент раздался стук метронома. Андрей окинул взглядом строй на правом фланге офицеров экипажа корабля, за ними команды двух внутрисистемных фрегатов корабельного базирования. Бранд со своими пилотами, Дмитрий с ротой десантников на левом фланге Фогель с прикомандированными специалистами. Всего 260 человек за минусом вахты. Последний стук. Товарищ капитан третьего ранга, время вышло, доложил Атиона. Под флаг. Смирно. Флаг поднять. Десантнику флагштока начал перебирать руками, прокручивая верёвку. Белый флаг с изображением двух полушарий земли медленно пополз вверх. Ритуалы, традиции и обычаи. Армия и флот буквально пронизаны ими. Это важные элементы воспитательного процесса, и Андрей не собирался ими пренебрегать, тем более имея экипаж на 3/4 состоящий из молодёжи. Вольно! Командирам подразделений действовать по распорядку. Задачи определены ещё с вечера. Всё по плану, а потому и в дополнительных совещаниях необходимости никакой. После подъёма флага Андрей направился на капитанский мостик. Обход корабля тоже своего рода ритуал. Он начинал всегда со святая святых. Вот оно ему нужно было, влезать во всё это дерьмо. Пашногов, кстати, сумел окреститься и сейчас приспокойно воюет в своё удовольствие, гоняя богрицов. У него целая اسکдра, ну или отряд, не суть. В любом случае он висит э таким буем в забытой богом и никому не нужной системе. Вообще-то Андрей вполне мог отказаться от высокой чести быть в числе первопроходцев экспансии землян, но его развели как мальчишку. Теперь же назад не отработать. Лет на 10 он на эту каторгу всё же попал. С одной стороны, он, конечно же, хотел помочь своей родине, с другой Даже во время приснопамятного курса молодого бойца, который без холодка в груди от чего-то пока не вспоминается, было куда веселее. Капитан на мостике встретил его вахтенный офицер. Вольно, товарищ офицер. По распорядку. Четверо дежурных лейтенантов тут же опустились в свои лежементы, вернувшись к служебным обязанностям. Хм. Пустому время припровождению, иначе и не сказать. Если бы не внезапные водные время от времени подбрасываемые Тионой или Андреем, не без помощи главного искина кайтина, то они и вовсе дремали бы. Но нельзя. За каждый промах спрос самый строгий. Андрей повёл взором по мониторам, на которые выведена наружная картинка. Разумеется, не реальная, а серьёзно так приближённая. Иначе ничего не рассмотреть. Это только говорится, что здесь всё свалено в кучу. На самом деле между объектами от нескольких километров до десятков. Просто в космосе свои понятия о расстояниях. За прошедшие 4 месяца Фогель с экипажем Кайтина успели проделать большую работу, по большей части подготовительную, но без предварительного этапа не может быть и речи о строительстве. В частности, с нуля подняли и запустили энергетический блок По планам сегодня должны будут ввести в строй обогатительный и металлургический комплексы. Если всё сорастётся как надо, то уже сегодня будет проведена первая плавка. Складские бункеры, способные обеспечить полную загрузку объёма на трое суток, уже забиты рудой под завязку. На верфи, что примостилась у самого корпуса Кайтина, собирается уже пятый буровой фрегат. На четырёх поочерёдно трудятся подчиённые Бранта. Так себе практика для боевых пилотов. Но пока производственные мощности не заработают в полную силу, завозить сюда рудокопов по меньшей мере не целесообразно, хотя жевые модули уже собраны и к ним подведена энергия. Пока суд да дело. На начальном этапе пришлось поднапрячься металлургическому блоку рейдера. Производительностью у него аховая, а потому и дело продвигалось неушатка невалка. Он ведь и запланирован под другие задачи и куда более скромные объёмы. Но с запуском металлургического комплекса картина поменяется радикально. В первую очередь все силы будут брошены на строительство буровых фрегатов. Затем последует вторая очередь металлургического комплекса, и только после этого приступят к строительству непосредственно станции. Дай то, это только первый этап, потому что металла понадобится много, неприлично много. Как минимум, появится ещё парочка комплексов и дополнительные жилые блоки. Потребность в работниках будет также высокая. Ну и как настроение? Подойдя к Андрею, поинтересовался Фогель. Судя по вашему, и у меня оно тоже должно быть хорошим. Разумеется, Через 2 часа запускаем первую очередь. Можно радостно возбуждённый вид я приберегу для подчинённых, которые видят в этом какой-то символизм и достижение. А вы разве так не считаете? Я вам действительно хочется знать, что испытываю я. Разумеется, я готов разогнаться и врезаться башкой в стальную переборку, потому что больше всего мне сейчас хочется оказаться на мостике моего Исминца подальше отсюда. Просто не представляю, как меня смогли развести на это дерьмо. Мой первый контракт на астероиде Улисс можно охарактеризовать одним словом: скука. Здешнюю деятельность обозначу не менее лаконично: тоска. В чём разница, объясните? Там было скучно, потому что до прибытия туда я по сути не знал особого веселья. Но потом распробовал жизнь динамичную, яркую и насыщенную. А потому мне теперь не просто скучно, но тоскливо. И что вам помогло на Улис? Кайтин, разведя руками в характерном жесте, ответил Андрей. Он появился и надрал нам задницу. Многие погибли, но признаться скучно точно не было. А можно бороться с этой напастью менее радикальными способами, дёрнув щекой, сууверно произнёс Фогель. Господи, Фогель, ну нельзя же быть таким мнительным. отмахнулся от него леднёв. Вновь окинул взором мостик, сложил руки за спину и направился к выходу. У него плановый обход корабля. До обеда он время убьёт однозначно. Потом виртуал и изучение Багрийской базы по психологии. В смысле закачка очередной порции.